День пятьдесят пять. Ментон. Прогулка из Италии во Францию и обратно. Проснувшись, мы отправились завтракать в местное кафе. В кустах какая-то серо-белая птичка усиленно звала Витю. Две утки самоотверженно боролись с течением в кристально чистом ручье. В кафе, понурившись, сидел Уилли, хозяйский пес. Тот самый, что ночью спал в корзине сном праведника, пока мы пытались как-то организовать себе ночлег. Хозяйка посоветовала нам его не кормить, и Уилли, кинув на нас разочарованный взгляд, побрел во свояси А мы отправились в Ментон. Погода выдалась чудесная. На душе было так хорошо, что я бегала по дороге туда-сюда и обнималась со смолистыми соснами. Они приятно щекотали своими мягкими иголками. Когда вдалеке показались маленькие цветные домики, у меня на глаза навернулись слезы. Кто бы мог подумать два года назад, когда я любовалась ими на экране монитора, что я увижу ментон наяву и вдохну этот морской воздух, перемешанный с ароматом смолы. В дневнике я написала, что была полностью неадекватна. Сейчас я понимаю, что просто была счастлива как никогда. Уверена, что Дэн испытывал схожие чувства. Во Франции мы первым делом пошли в магазин, где купили штопор, сыр, вино и багет. Со всем этим богатством отправились на набережную. И там, сидя на камнях с потрясающим видом на ментон, устроили прекрасный ланч. Потом отправились на прогулку по городу. Надо ли говорить, как это было волшебно? Такой красоты я еще не видела нигде. По эспланаде мы забрались к кафедральному собору. Узкими улочками спустились вниз и ненадолго заглянули в кафе с названием «Винтаж». Его владелец оказался большим фанатом Элвиса. Кафе напоминало музей и было оформлено в стилистике 60-70-х годов. На стенах висели пластинки и рубашки Элвиса в рамах с сертификатами подлинности. Потом мы отправились в настоящий музей Жана Кокто. Это была личность творческая, яркая и неординарная. Такими же предстали перед нами архитектура и интерьер его музея. В то время там проходила выставка какой-то американской художницы, и, конечно, было представлено множество работ самого Жана Кокто. Графика, керамика, перформанс и прочее, прочее, прочее. Одна из его керамических тарелок стоила как половина нашего путешествия. Одним словом, если вы будете в Ментоне, обязательно посетите музей Жано Кокто. Поверьте, там есть на что посмотреть. А мы, налюбовавшись вдоволь, отправились в обратный путь. В Италию нас провожал дождь. В кемпинг вернулись затемно и заметили новую палатку. Дэн сказал, что там живет какая-то девушка, а я удивилась, что она путешествует одна. Дорога под дождем немного остудила наши разгоряченные головы, поэтому каждый отогревался, чем мог. Я — чаем, Денис — холодным пивом. По скайпу поговорили с мамой. Перед сном перетащили тент под навес. Путешествие под проливным дождем кое-чему учит. Мы засыпали под журчание ручья. Это был очень и очень счастливый день.